Кто владеет твоим вниманием? Попробую поразмышлять о том, почему, собственно, ты купил одежду, которая сейчас на тебе надета. Она показалась тебе красивой или тебя прельстила цена. Возможно, ты когда-то где-то услышал об этих вещах. И то же самое произошло практически со всем, чем ты владеешь. Кто-то рассказал тебе о том, что твой мобильный телефон, твоя мебель, твой телевизор и твой компьютер есть в продаже, и убедил тебя, что они тебе нужны. По самым скромным подсчетам, общий ежегодный объем оборота рекламного рынка составляет 5000 миллиардов крон. И сегодня реклама из газет, телевидения и со стен домов резко перекочевала в наши мобильники. Этот процесс выглядит вполне естественным, если вспомнить, как именно работает наш мозг. Как ты уже знаешь, первым шагом для создания долговременных воспоминаний является внимание к чему-либо, и поэтому оно играет такую важную роль в нашем восприятии коммерческого предложения. Нам ведь необходимо запомнить, что именно мы хотим иметь. Ты также уже видел, что социальная информация важна, и именно ее мы запоминаем, поскольку она помогает нам выживать. Все это используют продавцы всевозможных товаров и услуг, Они знают, что твое внимание приклеивается к тому, что ежедневно заставляет мозг вырабатывать сотни крошечных доз дофамина. Им известно, что твоя страсть к информации о людях в твоем окружении заставляет его постоянно быть готовым к складированию новых данных. Они также в курсе, что твой мозг будет создавать позитивные ассоциации, как осознанные, так и неосознанные, на предложения, которые им захочется подсунуть тебе. Они могут достигать этого самыми хитроумными способами, размещая свою рекламу в обрушивающемся на тебя потоке социальной информации. Способность телефона кормить нас коммерческими предложениями просто невероятна. И не только за счет умения привлекать к ним наше внимание, но также за счет их незаметного размещения в таких местах, где это будет иметь наибольший эффект. Вероятно, тебе уже встречалась в Facebook и Instagram реклама, спрятанная так ловко, что тебе стоило большого труда отличить ее от постов твоих друзей. Места для нее выбирают таким образом, чтобы она попадалась тебе на глаза именно тогда, когда твое эмоциональное состояние делает тебя наиболее восприимчивым к информации такого рода. Тому, кто смотрит в Facebook снимки футбольного матча, стоит подсунуть объявление о спортивном событии, тогда как того, кто ставит лайк под чьей-то отпускной фотографией, может заинтересовать заказ авиабилетов. В мире, где хватает отвлекающих факторов, твое внимание на вес золота, и для любого продавца трудно придумать лучший инструмент, чем твой мобильный телефон. А в нем, в свою очередь, трудно представить себе более эффективный метод для целевого подбрасывания тебе коммерческих предложений, чем социальные сети. Именно поэтому Facebook, начав в виде студенческого проекта, за 15 лет подмял под себя весь мировой рекламный рынок. Они выиграли битву за твое внимание, и наградой им стал денежный дождь. Сегодня Facebook стоит более половины ВНП Швеции. и Его акционеров интересуют не только промежуточные отчеты компании. Кроме всего прочего, они тщательно изучают, как много времени пользователи проводят в сети. Каждая проведенная там минута стоит очень дорого и предоставляет новые возможности для продажи рекламы. Поэтому компания делает все возможное, чтобы люди задерживались в социальной сети как можно дольше. Цифровая гонка вооружения. Производители автомобилей вынуждены постоянно делать свои изделия лучше, безопаснее, менее вредными для окружающей среды и более дешевыми. Те из них, кто не выполняет эти требования, в конце концов могут потерпеть финансовый крах. Для Facebook и других социальных сетей Главным объектом интереса является твое внимание, и поэтому им необходимо создавать продукты, которые будут завладевать им в как можно большей степени. Иначе их рано или поздно ждет банкротство. Конкурентная борьба за этот приз в цифровой гонке вооружения усиливается с каждым днем, чтобы вырваться вперед, производители программных приложений, мобильных телефонов, компьютерных игр, и социальных сетей используют все более утонченные механизмы. И для завоевания нашего внимания они придумывают все более изощренные способы использования дофаминовой системы мозга. Посмотри на приложение твоего мобильника. Цвета их иконок яркие, а сами они простые и броские. Телефон выглядит почти как игровой автомат, однорукий бандит. И это далеко не случайно, ведь бихевиористы тщательно изучили, какие цвета притягивают глаз. Снэпчат вообще попробовали уподобить однорукому бандиту, предлагая желающему видеть новые фотографии или сообщения провести пальцем вниз по экрану, а потом где-то секунду ждать, прежде чем появится что-то новое. Точно так же тянут за рычаг игрового автомата и надеются, что выпадут три вишенки. Результат — активируется страсть мозга к неизвестному исходу. У сети Twitter свой вариант. Когда ты входишь в нее, их белая птичка сначала пульсирует на голубом фоне на экране телефона пару раз, а потом становится такой большой, что заполняет его целиком, и внезапно появляются все твиты. И причина этого вовсе не в том, что для вхождения в сеть требуется время, и не в плохом качестве связи в твоем районе. Просто твиттер специально нагнетает напряжение, заставляя тебя ждать. Длительность задержки тщательно подобрана так, чтобы максимально запустить систему вознаграждения мозга. И также не неслучайно всплывающие уведомления зачастую используют такой же звук, как СМС. Они заставляют тебя поверить, что какой-то из друзей прислал тебе сообщение, и используют потребность мозга в социальном взаимодействии, хотя на самом деле, возможно, кто-то просто пытается тебе что-то продать. Продукты Facebook, Snapchat и Twitter, Это вовсе не бесплатные компьютерные платформы, позволяющие тебе обмениваться сообщениями, фотографиями и цифровыми знаками внимания, как может показаться. С помощью всего этого они пытаются заполучить твое внимание для дальнейшей перепродажи его рекламодателям. Если ты думаешь, что получаешь их возможности в свое распоряжение даром, то сильно ошибаешься. Мы сами решаем, какие продукты хотим иметь. Если в настоящее время ради завоевания нашего внимания тратятся такие огромные суммы, какими станут мобильные телефоны и социальные сети будущего? Не получится ли так, что через пару лет мы станем проводить перед экранами по 7-8 часов в день и целиком заменим реальное общение цифровым суррогатом? Или же мы получим телефоны, планшеты, компьютеры и мобильные приложения, которые будут приносить нам только пользу и никакого вреда? Фактически, это зависит от нас самих. Если будет создан соответствующий потребительский спрос, мы в самом скором времени получим продукт, способный функционировать в большей гармонии с человеческим мозгом. Как только мы перестанем покупать айфоны и входить в Facebook, поскольку почувствуем себя хуже в психическом и физическом плане, их производители постараются создать новые продукты, но только наивный человек будет надеяться, что это случится само по себе. Некоторые считают бессмысленным задумываться над тем, что именно лежит в основе функционирования той или иной техники. Она такая, какая есть, и к ней надо просто привыкнуть. Но это не погода, которую приходится терпеть, независимо от того, нравится она нам или нет. Технику должны приспосабливать под наши желания и нужды, а не наоборот. Мобильные телефоны и социальные сети намеренно созданы таким образом, чтобы мы становились как можно более зависимыми от них. Но их можно изменить в лучшую для нас сторону, и такая возможность по-прежнему существует. Если мы решим, что хотим другие продукты, мы их получим. Видя в городе людей, которые настолько увлечены своими мобильниками, что, похоже, не замечают происходящего вокруг них, я часто думаю, интересно, он контролирует свой телефон или тот контролирует его? И я далеко не одинок в таких мыслях. Кое-кто из титанов Силиконовой долины даже выражал раскаяние по поводу собственных творений. И в первую очередь это касалось создателей социальных сетей. Чамат Палихапития, бывший вице-президент Facebook, если верить его интервью, чувствует вину из-за того, что социальные сети делают с нами. Движимые дофамином краткосрочные петли обратной связи, которые мы создали, уничтожают основы функционирования нашего общества. Шон Паркер, ранее бывший членом правления Facebook, констатировал, что эта компания с выгодой для себя использует слабые места человеческой психики. И тот же Паркер как-то в сердцах заметил, одному Богу известно, что это делает с мозгами детей. Кровавое прошлое, разделившее нас на своих и чужих. Как ты уже слышал в начале этой аудиокниги, наши предки жили в очень опасном мире, где голод, инфекции — Несчастные случаи и хищные животные были столь обычным делом, что половина людей умирала, не достигнув десятилетнего возраста. Но самая большая угроза тогда исходила, пожалуй, не от львов, болезней или недоедания, а от других людей. Мы были невероятно жестокими по отношению друг к другу. На удивление, много найденных скелетов имеют повреждения с левой стороны черепа, вероятно, в результате удара по голове, нанесенного правшой. Считается, что от 10 до 15% охотников и собирателей погибали от рук себе подобных. В примитивном аграрном обществе все обстояло еще хуже. Тогда свои же убивали каждого пятого, вероятно, поскольку там имелось больше причин для ссор. И здесь мы говорим о статистике убийств в рамках собственного племени. Между разными племенами все, возможно, обстояло еще хуже. Тот, кто покидал сородичей и отправлялся на поиски новых Homo sapiens, практически шел навстречу своей смерти. Какое, собственно, отношение эти мрачные цифры имеют к сегодняшнему обществу? Они непосредственно связаны с одной из наиважнейших движущих сил нашего поведения — свойством делить всех вокруг на своих и чужих. В результате мы всегда испытываем беспокойство при виде незнакомых людей, и особенно тех, кто выглядит иначе, чем мы. Просто наш центр страха, амигдала, сразу реагирует на что-то неизвестное нам. 70 тысяч лет назад в Восточной Африке существовало от 100 до 200 тысяч человек нашего вида. Небольшая часть из них, пожалуй, порядка трех тысяч, покинула свой континент. Считается, что именно эта малочисленная группа, которая сегодня поместилась бы в одном современном торговом центре, является предками всех людей, живущих сегодня за пределами Африки. Если наше происхождение можно отследить до столь крошечной компании, это должно означать, что мы генетически очень похожи. И все так и есть. Человек более гомогенен, чем почти все другие виды на Земле. 99,9% нашего генома идентичны, если взять любых двух людей. И все равно мы выглядим по-разному. Внешние различия между нами в первую очередь связаны с приспособлением к климату. Цвет кожи, например, непосредственно зависит от количества приходящего на нашу долю ультрафиолетового излучения. Поскольку светлая кожа способна лучше синтезировать витамин D, у жителей бедных на Солнце частей мира она постепенно стала бледной, чтобы лучше справляться с данной задачей. Также есть генетические различия, связанные с нашей способностью переносить низкие температуры. Считается, что форма глаз азиатов с дополнительной складкой досталась им от монгольских предков, исходно обитавших в крайне холодных условиях. Следовательно, генетические различия между людьми, живущими в разных уголках планеты, крайне незначительны и являются приспособлением к условиям окружающей среды. В остальном же мы удивительно похожи. Однако из-за нашего врожденного страха всего непривычного, мы обращаем внимание именно на эти внешние отличия. Амигдала срабатывает по принципу пожарного датчика — лучше перестраховаться, чем потом жалеть — и предлагает нам быть настороже, когда мы видим неизвестного человека, и особенно, если он не похож на нас. Если бы меня спросили, не слишком ли я предвзят в этом вопросе, я бы спонтанно ответил «нет», но в отношении сходства со многими другими я более предвзят, чем думаю. Мозг настолько быстро делает выводы по поводу увиденного нами, что мы даже не осознаем этого. Однако это вовсе не означает, что мы должны следовать нашим темным инстинктам и в своем поведении уподобляться, например, расистам. Однако важно знать о существовании этого, доставшегося нам от прошлого, механизма, поскольку он может влиять на нас на подсознательном уровне. Страх в отношении всего, кажущегося нам чуждым, Будь то предмет или человек, конечно, сам по себе абсолютно логичен, если вспомнить кровавую историю человечества. Однако сегодня от него не так много пользы. Фальшивые новости. Наша привычка делить всех на чужих и своих, наряду с врожденным страхом перед опасностями и катастрофами, в интернете проявляется довольно своеобразно. Сегодня многие узнают новости через Facebook, а не из газеты и телевидения, И здесь есть серьезное отличие. А именно, в печатных и электронных средствах массовой информации их отбирают специальные редакции, оценивая с точки зрения интереса и справедливости. Тогда как в Facebook этим занимаются компьютерные программы с помощью некоего алгоритма. И, следовательно, там нет органа, следящего за тем, чтобы распространяемые статьи соответствовали действительности. Ведь алгоритм берет материал, который, с его точки зрения, будет интересен для нас, то есть то, что читали и распространяли наши друзья. И правдивость этой информации не играет здесь никакой роли. Поскольку от 10 до 20% всех людей в течение почти всей нашей истории погибало от рук себе подобных, нас особенно интересуют новости о конфликтах и угрозах. Ведь когда-то сведения такого типа могли стать жизненно важными, Поскольку алгоритм Facebook откровенно заточен под сообщения, которые мы с наибольшей вероятностью прочитаем и распространим дальше, напрашивается вывод, что как раз такие новости расходятся особенно быстро. То же самое касается позитивных сенсаций, даже если в них нет ни слова правды. Похоже, так все и обстоит. Когда ученые исследовали пути распространения по социальным сетям свыше 100 тысяч новостей, Оказалось, что фальшивых сообщений было не только больше в численном выражении. Они еще и распространялись с более высокой скоростью. Правдивые новости требовалось в шесть раз больше времени, чтобы она достигла столь же многих, как фальшивка. Причина, похоже, в том, что всевозможные фейки обычно выглядят более сенсационными. Им ведь по определению не требуется придерживаться истины, а поскольку именно их мы, скорее всего, прочитаем, алгоритм в первую очередь вылавливает из информационного потока именно их. И поскольку мы сами, вдобавок, склонны делиться фальшивыми новостями, в их распространении виноват не только он. Алгоритм следит за тем, чтобы они достигли нас, а потом мы сами переправляем их нашим друзьям. И чем больше народу знакомится с ними, тем более правдивыми они нам кажутся. Facebook, который является самым крупным источником новостей за всю историю человечества, неоднократно критиковали за то, что он не несет никакой ответственности за истинность распространяемой им информации. Критики имеют в виду, что эта компания эксплуатирует наш врожденный страх в отношении конфликтов и интерес к ним с целью привлечения нашего внимания, что, в свою очередь, способствует продаже рекламы. И, по мнению некоторых, распространяемые через социальные сети фальшивые новости уже не раз не только способствовали раздуванию военных конфликтов, но и влияли порой очень сильно на демократические выборы. Не пора ли заняться цифровым детоксом? Если сейчас социальные сети делают нас нервными, завистливыми и распространяют фальшивые новости, пожалуй, стоило бы урезать свое пребывание в Facebook. Когда 150 студентам американского университета предложили ответить на ряд вопросов относительно их самочувствия, результаты распределились ожидаемым образом. У одной части испытуемых все было хорошо, а у другой присутствовали признаки легкой депрессии. Потом студентов по жребию разделили на две группы и первую попросили по-прежнему использовать социальные сети в привычном объеме, тогда как перед второй поставили задачу тратить на Facebook, Instagram и Snapchat самое большее 30 минут в день, по 10 минут на каждую. Три недели спустя общее состояние испытуемых из второй группы улучшилось, а те, у кого в начале эксперимента имелись симптомы депрессии, уже не чувствовали себя столь подавленными и одинокими. Это служит доказательством того факта, что на нас негативно воздействуют социальные сети, а не теории, согласно которой люди, чье психофизическое состояние оставляет желать лучшего, используют их в большей мере. Главный результат данного эксперимента заключается в том, что его участникам не пришлось полностью отказываться от любимой игрушки. Они стали чувствовать себя лучше, только ограничив время, которое тратили на нее. Никто не знает наверняка, каково минимальное время пребывания в Facebook и ему подобных, которое позволит избежать их отрицательного влияния. Предельные для описанного ранее эксперимента 30 минут были выбраны произвольно. Тот, кто решится не только сократить время использования социальных сетей, но станет делать паузы или отключит их совсем, вероятно, получит еще лучший эффект. В Дании почти тысячу человек попросили отказаться от них на целую неделю, И в результате испытуемые почувствовали себя более довольными своей жизнью, меньше нервничали и тратили больше времени на личное общение со своим окружением. Этот эксперимент выявил и разность влияния, которое социальные сети могут оказывать на людей. Позитивный эффект оказался особенно явным у тех, кого сидение в Facebook делало очень завистливыми, а также у пассивных пользователей, которые только читали посты других и не принимали участия ни в каких дискуссиях. Вероятно, эти факты не кажутся удивительными после прослушивания данной главы.